В общем, на утро вставать было крайне тяжело, а он и не вставал. «Все», — сказал сквозь сон часов в девять, когда вокруг суета какая-то началась. «Вчера наработался, сегодня сплю до полудня». Маринка над ним сжалилась, а на улице опять развезло все. Репетиция зимы получилась очень короткой. Нападавший с обильный снег — Бежал теперь по всем мостовым и тротуарам бурными апрельскими потоками. Градусов шесть или семь шарахнуло, сразу в плюс. Это тяжело. Не только для сердечницы Веры Афанасьевны. Это даже для сорокалетнего Редькина. Особенно с похмелья невыносимо. Вместо головы этакий здоровенный жбан с тормозной жидкостью. Пошевелить страшно, не дай бог расплещешь, и тогда все, по тормозам, бред. До обеда Риткин страдал. В обед решил мужественно воздержаться от пива. Крепкие напитки тоже запретил себе, да и не было ничего открытого, кроме водки. А питье водки втихаря считал он делом презренным. Весь день ничего не происходило. Астрал сжалился над больным Редькиным. Теперь он вот так коротко называл своего безумного бога. Наконец, около восьми пополудни, прозвонился таки один из жрецов безумного бога, Майкл Вербицкий. Его сообщения напоминали теперь сводки о боевых действиях. Кого-то там замочили, кого-то посадили, на кого-то наехали, Заместитель мусика скрывается. Представители тибетской секты приезжают в Москву завтра утром. И зачем это все знать несчастному Редькину, абсолютно непонятно. Но Майкл звонил еще несколько раз, настоятельно уговаривая все запомнить. Редькин запоминал плохо. До самого вечера он мужественно боролся со своей алкогольной зависимостью. Но на бульваре, по случаю резкого потепления, народ устроил проводы русской зимы. Причем ланка маленькая до того раз что даже блинов напекла. Ну, скажите, где еще в самом конце ноября празднуют Масленицу? Только на собачьем бульваре. Рыжикова принесла огурцов и грибов, Гошка — отличной копченой рыбы. Олег Помидоров. Водка текла рекой. Кто-то уже и за пивом сбегал. Ну, понятно, кто Ванька Бухтияров. В общем, гудеж пошел капитальный. И главное было вовремя остановиться. Редькин бы, конечно, не сумел, тем более, что ему хотелось нажраться. В эйфорическом состоянии он слишком сильно возбуждался, глядя на Юльку. А это было просто неуместно, но и опасно. Расшалившаяся после водки с пивом, девушка могла себе позволить что-нибудь экстравагантное. В общем, Редькин спешил набрать дозу, и спас его от этого не кто-нибудь, а ненавистный Пахомыч. — Ты мне нужен сегодня, — сказал Мурошенко, неожиданно серьезным голосом отозвав Редькина в сторону. «В каком смысле?» — опешил Тимофей. «Давай зайдем ко мне домой, и я тебе все объясню». «Без Маринки?» — почему-то догадался он. «Да, и без собаки. Сугубо мужской разговор». А разговор-то получился не просто мужской. Пили они только боржоми, и Тимофей стремительно трезвел, мобилизуя все силы на последнюю отчаянную попытку — Понять происходящее. — Значит, так, — сказал Пахомыч, усаживаясь поудобнее в своем любимом кресле. — Первое. Я работал с твоим тестчимом. Вот тебе и трепло, — белькнуло в голове у Тимофея. — Стало быть, все-таки ГРУ. А я-то еще думал, откуда он мое отчество слышал. Что отчество, когда он знает, как я Петра Васильевича прозвал? И что же дальше? Второе, — продолжал Пахомыч, — будто Редькин пришел к ему на инструктаж. А так оно и получалось. Вот только что-то уж слишком много инструкторов у него возникло, особенно за последние дни. Вербицкий, Разгонов, Соловьев, теперь вот Мурашенко. — Перебор, ребята. — Второе, — сказал Пахомыч еще раз с нажимом, заметив, что Редькин улетает куда-то мыслями. — Петр Васильевич велел мне не бросать тебя, когда мы расставались. — Третье. — В твоей жизни настал трудный момент. Тебя сегодня пасут одновременно очень серьезные дяди из разных спецслужб если я не помогу ты просто пропадешь четвертое если ты уже нашел рукопись а ты должен был ее найти отдай мне и как можно скорее в целях собственной безопасности подумай о семье о детях о какой рукописи вы говорите сдавленным голосом бы интересовался «Не торопись с вопросами!» — спокойно отреагировал Пахомыч. «Лучше подумай сначала». «И, наконец, пятое. Времени тебе осталось на все про все двое суток». «А потом что будет?» — спросил Редькин бледнее. «Если рукопись мне отдашь, ничего не будет. Все, иди гуляй». Потом добавил уже в спину. — А Юлька Соловьева завтра вечером дома одна сидит, будет ждать тебя. Этим он доконал его. Тимофей развернулся резко, чуть ли не к драке готовый, но вовремя сообразил, что не на того напал. Какая к черту драка! Редькины глазом моргнуть не успеет, как уже будет валяться без сознания. — Да, — словно только что вспомнил Пахомыч. Знаешь, зачем ты ко мне приходил? Я тебе книжку свою надумал подарить, с автографом. На вот, держи. Полезная книжка, пригодится. Я думаю, не стоит Жене ничего рассказывать. На книжку Тимофей взглянул же только на улице. Г. П. мурошенко Взрывные работы в горном деле. Страсть какая полезная книжка. На что он намекает, зараза, взорвать всех и все к чертовой матери? Но ничего не говорить Маринке ума хватило. Тут даже не в уме дело, в заботе. Она же снарезки слетит со страха. И, конечно, первая побежит отдавать рукопись зловещему Мурашенко. А Тимофею разгонов симпатичнее, намного причем. И вообще, он... Первый позвонил. Редькин чуть не расхохотался вслух, когда родил такой аргумент. «Детский сад. Младшая группа». Но прозвучало сильно. На самом деле он верил, что от проклятого ГРУ, доставшегося их семьи по наследству, его так и смогут защитить. Не при советской власти живем. Может, даже Вербицкий сегодня посильнее военной разведки будет. А уж воскресший писатель разгонов точно. Да там еще и тибетская мафия, То есть, чфу ты, секта, на подходе. Прорвемся. Два года назад я и от дедушки ушел, И от бабушки ушел, А ведь двух человек кокнул. Сейчас вообще мухи не обидел. Мне же машину разбили, А я только рукопись какую-то прячу. Но я не брал ее у чужих. Я в своем доме нашел. Пошли все в баню. Разгоном она по праву принадлежит, остальным — нет. Наверное, он все-таки хорошо успел нагрузиться, раз так весело рассуждал об очень страшных вещах. Впрочем, все самое страшное он от себя отталкивал. И особенно хорошо сделалось Редькину, когда он повторил сначала про себя, а потом вслух. Когда в году всего четыре дня, без нас меняет зиму, осень, лето, и без любви темно, как без огня. Вот она. Он все понял. Каждый день это время года. Так уже было когда-то. Разгонов написал об этом, допустим, в восемьдесят втором. А теперь повторяется вновь. Неожиданная зима среди осени уже была. Сегодня наступила весна. Значит, завтра, условно говоря, лето, а послезавтра опять осень. И именно за эти четыре дня я должен успеть главное. Успею. Обязательно успею. Ведь разгонов все про меня знают. Может быть, Разгонов — это я и есть? Когда он додумался до такого, что даже немножко испугался за собственное психическое здоровье, и решил вернуться с небес на землю. На земле-то было еще лучше. Завтра его ждала Юлька. Будет жарко, как летом. На улице вряд ли. А вот с Юлькой обязательно. Черт! Только как ему от Маринки удрать? Ладно, это еще успеем решить. А жену домой, что называется, привела собака. На самом деле до подъезда помог дойти Олег. Ему все равно по дороге. Ну, а дома уж Тимофей ее раздел и уложил. Он любил, когда Маринка напивалась сильнее него. Во-первых, это поднимало в собственных глазах. Во-вторых, давала возможность лишний раз отбрехаться от упреков. Ну, а то, что секс опять не получится, — это не беда. У него теперь главный секс впереди. И совсем не здесь. Вот только Мурашенко, сволочь, обманул. И уж наверняка не случайно.